Тернер воспринимал это как легкое и занудство, потому что она действительно знала Дест, Праунс и магию лучше него. Но она ничего не знала о вооруженных силах Древней Земли. Откуда ей знать, что любое вмешательство может запутать ситуацию до такой степени, что она выйдет из-под контроля? Наконец Тернер отыскал компромисс между бездействием, которое привело бы к рискованному вмешательству Парры, и вызовом жены, за которым маг... мог последовать конфликт с компьютером. Он как можно громче передал мгновенное псионическое сообщение, невермальное предостережение, в котором просил жену держаться от него подальше, а лучше уходить. Не тратя времени на слова и ограничившись одним единственным эмоциональным концептом, он надеялся, что компьютер примет подобный гравитационный феномен как результат ошибки приборов, а не его само-поступок. Флейм пошевелилась, потом прищурилась, глядя на него. Он впервые заметил цвет ее глаз. Тусклый, водянисто-зелёный. Продолжающиеся гравитационные аномалии перестали передвигаться. Сохраняется высота 20 метров. «Три объекта находятся приблизительно в 2,1 километра от Киборга», — проинформировал его компьютер. «Уже лучше, хотя совсем не то, что надо». Парра и кто бы там ее не сопровождал, не ушли, но остановились. В мозгу у Тернера возникло необычное ощущение, до странности похожее на сосание под ложечкой. Странно назойливое, и он понял, что Парра отвечает на его сигнал тем же самым способом, пытаясь без слов сообщить ему, что нельзя, важная причина заставила ее следовать за ним. «Может быть и правда», — сказал он себе. Тут же в голову пришла мысль, что кто-то из детей заболел. Но Флейм потянулась, и он забыл обо всем на свете. С чем бы ни пришла пара, ей придется подождать. Угроза, с которой он столкнулся здесь, куда страшнее, ибо казалось не только его семьи, но и целой планеты. Через мгновение Флейм проснулась окончательно. Что это теперь была за личность? И было ли чистым совпадением, что она проснулась именно в этот момент, когда... Надо. Или она каким-то образом почувствовала его телепатический сигнал? Самое большее, что могла почувствовать Флейм, это легкое покалывание в теле. Он сам так привык к нему, что не обращал на него внимания. Тернер обычно чувствовал, если кто-то занимался магией неподалеку, Но только потому, что воспринимал магию псионически, а не вследствие качеств, которыми обладал как киборг. Он не сообразил, что покалывание недостаточно, чтобы разбудить Флейм. Хотя, если она уловила что-то еще... Тот он оборвал свою мысль и начал думать о другом. Тернер был ужасным телепатом по стандартам магов Праунса. Его аура так отличалась от нормальной, что ее трудно было сцеплять с другими. Результат перестройки нервной системы, когда из него делали киборга на Марсе. Это означало, что другим магам было трудно читать его мысли, даже если он не таил ничего и думал четко и медленно на диалекте Праунса. Нервная система Флейм была реконструирована по тем же направлениям, что и его. Ее аура тоже могла быть искаженной и аномальной. Тем не менее, она должна быть близка к его собственной. Таким образом, он без труда мог читать ее память, чего не сумел бы любой другой маг. Хотя обычные, незащищенные мысли, или мысли тех, кто старается ему помочь, Тернеру не очень-то давались. Этот резонанс, если он действительно существовал, объяснял, почему Флейм что-то чувствовала, когда Тернер передавал свою информацию. Итак, если память Флейм для него действительно открытая книга, дело совершенно меняется. Он получает громадное преимущество. Во-первых, можно знать заранее, что замыслил враг. Во-вторых, он в любое время может заглянуть в нее и увидеть, какая личность доминирует. Дернер никогда не был горячим поклонником телепатии, но сейчас перед ним соблазнительно раскрылись все возможности этого рода магии. Он мог бы понять, что движет Флейм и, возможно, переубедить ее, Мог слышать ее тайные разговоры с компьютером. Он мог бы найти ее настоящее имя и использовать его как освобождающий код. Это очень быстро решило бы все проблемы. Если бы заново интегрированная личность Flame оказалась здравомыслящей, можно вздохнуть спокойно раз и навсегда. А если бездумный и склонный к разрушениям, как и нефункциональная, Тернер уничтожил бы ее не боясь последствий, потому что компьютер, как и Flame, был бы освобожден кодом от военной программы. Слишком заманчивая возможность, чтобы упустить ее, пусть даже компьютер заподозрит неладное. Шаг за шагом, осторожно и аккуратно прокладывая себе путь через гипнотические блоки, установленные инструктажем, он попытается добраться до подавленных воспоминаний о гражданской жизни Флейм. В конце концов, Тернер нашел бы ее имя и смог превратить арк 247 из боевого корабля в безвредный реликт давно прошедшей войны. Конечно, если предположить, что у него и на практике так же хорошо, как в теории получится, просмотреть все, весь ее разум. Тернер, оценивающе оглядел Флейм. Она тоже посмотрела на него, не торопясь что-либо сказать или сделать. «Необходимо попробовать», — сказал он себе. «Посмотрим, сработает ли». Сэм напрягся, нащупывая путь через разделяющее их пространство, пока не почувствовал ауру психической энергии вокруг Арк-247. Он попытался увидеть форму этой ауры, узнать, какая из личностей смотрит на него этими тускло-зелеными глазами, и думает ли она до сих пор по-русски. Вдруг что-то взвизгнуло в голове Тернера, и сосредоточенность исчезла. Старые рефлексы отбросили киборга в сторону, заставив потянуться за гранатометом. «Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Тревога! Тревога! Тревога!» — кричал компьютер. Гравитационные аномалии сосредоточились на обоих киборгах. Предполагаемое вражеское воздействие. Тревога, тревога, тревога! Флейм рванулась, на ходу повернувшись так же, как и он. Снарк снова был в ее руке, палец на спуске. Каким-то образом, несмотря на разорванность его собственных мыслей, а может быть именно благодаря этому, Тернер смог почувствовать, что прошло через ее сознание. Не просто догадаться, но узнать наверняка, Так, как если бы ее сознание было частью его собственного. В голове Арк-247 не было мыслей. Точнее, их было не более, чем в мозгу некоторых простейших животных. Там существовали только рефлексы и постоянное, внимательное впитывание всего, что происходит вокруг. Боевая личность приготовилась к нападению. Она пока не воспринимала его как напавшего на нее врага, Но она оценивала ситуацию на иррациональном подсознательном уровне. Угроза не отступала, незримая и неощутимая, переданная ей сигналом компьютера. Сигналом, состоящим не из слов, а из монотонного гудения на определенной частоте, которое иные ее личности сочли бы просто фоновым шумом. Данная личность, однако, воспринимала ее как безошибочный знак смертельной опасности, Которую надо преодолеть или избежать Если враг был полностью нераспознаваем Она должна бежать на ходу, нанося удары В настоящей ситуации, однако, присутствовало некое другое лицо Которое невозможно определить ни как друга, ни как противника Воспоминания, оставленные ей другими личностями, вступали в противоречие друг с другом Тот, другой, был вооружен Делал попытки нанести удары единственным видимым ей оружием. Деревня поблизости была мертва. Опасность не могла исходить оттуда. Кроме нее Этернера, она знала его как Сланта, никого поблизости не было. Она не была уверена, что Слант друг, или точнее союзник, поскольку у боевой личности не бывает друзей. Вот и все необходимые мысли. Оценка положения заняла не более трети секунды. По прошествии этого времени она молниеносно выхватила Снарк и нажала на курок и почти одновременно с этим метнулась бежать, сгибаясь в три погибели, чтобы представлять собой как можно меньшую мишень. Тернер следил за всем, что вспыхивало в ее примитивном мозгу за доли секунды. Его собственные мысли и рефлексы все еще были сверхчеловеческими, несмотря на десятилетия бездействия. Он знал, как поступить сейчас. Он несся на полной скорости, петляя между деревьями и испытывая горячую благодарность неведомо кому за то, что у Снарка ограниченный радиус действия. Флейм не приняла в расчет скорость передвижения Тернера, не подумав, Она действовала так, как если бы он был обыкновенным человеком. И враг остался на недосягаемом расстоянии. В глазах Флейм действия Тернера полностью доказывали его враждебность. Поскольку он, не будучи больше киборгом, не должен был заметить ее нападение, а значит он ударился в бегство до того, как она вскочила на ноги. Стало быть, он действовал как враг еще до того, как она что-то предприняла. Она восприняла это не словами, а единым, побуждающим к действию образом. «Бежит» — значит враг. А бегущих врагов надо преследовать. И она преследовала его со снарком наготове, но не нажимая на спуск.